Глава 35. Искупление. Если в тонкой пряже есть дефект, он быстро проявит себя на солнце. Мистер Торнтон засиделся в гостях. Он знал, что мистеру Хейлу нравилась его компания, и поэтому раз за разом поддавался грустным уговорам задержаться еще на несколько минут. Эти жалостные слова... «Не уходите, я прошу вас», который вставлял в разговор его несчастный друг, неизменно трогали сердце молодого фабриканта. Он гадал о причине, помешавшей Маргарет вернуться, хотя его задерживало не только желание увидеть ее. Около часа, рядом с тем, кто так полно чувствовал бренность бытия, он сохранял благоразумие и контроль над собой. Он проявлял интерес к словам бедного мистера Хейла, говорившего о смерти и мрачном спокойствии, о мозге, ставшем бессильным. Любопытно, что присутствие мистера Торнтона побудило его собеседника раскрыть некоторые тайны, которые он прятал даже от своей дочери. Возможно, сочувствие Маргарет было таким острым и явным, что он боялся своей реакции. Или, может, тонкому и чуткому мистеру Хейлу было больно видеть, как дочь сдерживала слезы чтобы не огорчать его еще больше. Чтобы не послужило причиной, но из-за всех своих мыслей, фантазий и страхов, заполнявших его ум до нынешнего времени, он нашел более легким довериться мистеру Торнтону. Его гость говорил очень мало, но каждая фраза, которую он произносил, повышала степень уважения к нему. Иногда мистер Хейл замолкал, охваченный каким-то ярким воспоминанием, и два-три слова мистера Торнтона завершали фразу, показывая, как близко к сердцу он принимал страдания друга. Сомнения, страхи, ослепленные слезами глаза, неуверенность, которая искала покоя, но не находила его, ничто не пугало мистера Торнтона. Он разделял любое состояние мыслей несчастного мистера Хейла и советовал ему, где именно найти тот луч света, который помог бы рассеять тьму в его сознании. Он был человеком действия, сражавшимся в великих битвах мира. Несмотря на сильное упрямство, его связывала с Богом глубинная религия, о которой мистер Хейл мог только мечтать. Позже они никогда не говорили о подобных вещах, но эта беседа сблизила их друг с другом больше, чем какой-нибудь иной разговор о священных темах. Когда все допускается, разве может быть святая святых? Всё это время Маргарет, неподвижная и бледная, как смерть, лежала на полу кабинета. Она не выдержала бремени, оказавшегося слишком тяжелым для неё. Какой бы кроткой и терпеливой она ни была, ее вера однажды ослабела. Девушка тщетно искала помощи у близких людей. Кроме ее прекрасных бровей, хмурившихся от страданий, ничто не выдавало признаков сознания. Рот, еще недавно столь сердитый в своем пренебрежении, был расслабленным и мертвенно бледным. Эпарке делясуа лабия семова, Унспирито суаве пенда море, Кевадичендо алянима со спира. Изуст ее томительно струится, и говорит душе. Вздохни, душа. Первым симптомом вернувшихся чувств была дрожь в уголках губ. Небольшая попытка что-то сказать. Но веки не открылись, и дрожь сменилась неподвижностью. Затем, опершись на слабые руки, Маргарет собралась силами и села. Гребень выпал из волос. Она... Интуитивно желая предать забвению следы минувшей слабости и привести себя в порядок, начала искать его, часто замирая на месте, чтобы восстановить силы. Ее подбородок склонился на грудь. Руки кротко легли на колени. Она пыталась вспомнить слова инспектора, которые вызвали такой смертельный испуг, но память изменяла ей. Маргарет осознавала только два факта. Фредерик был в опасности, и его могли арестовать в Лондоне не только как зачинщика мятежа, но и как человека, совершившего убийство. Спасая его, она дала ложные показания. У нее имелось небольшое оправдание. Она солгала, чтобы спасти брата, пытаясь дать ему дополнительное время на выезд из Англии. «Если инспектор придет завтра», а их семья к тому моменту получит столь долгожданное письмо, то есть Фредерик уже будет в безопасности, она храбро повинится и проявит горькое раскаяние. Она, высокомерная Маргарет, признается в заполненном толпой судейском зале, что поступило непорядочно. Но если инспектор придет раньше, чем они получат весточку от Фредерика, если он вернется через несколько часов, как и обещал ей в их беседе, она снова солжет ему». После стольких размышлений и угрызений совести Маргарет пока не знала, как она сделает это. Но ее ложь, сказанная еще раз, поможет выиграть время для Фредерика. Услышав шаги Диксон, Маргарет с трудом поднялась. Служанка сообщила ей, что гость покинул их дом. Не успел мистер Торнтон пройти десяти шагов по улице, как рядом с ним остановился омнибус. Вышедший из него пассажир подошел к фабриканту и вежливо, коснувшись шляпу, поздоровался. Это был инспектор. В свое время мистер Торнтон помог ему устроиться в полицию. Он иногда слышал об успехах в карьерном росте своего протеже. Однако они редко встречались, поэтому мистер Торнтон не сразу узнал его. «Сэр?» «Моя фамилия Уотсон. Джордж Уотсон, сэр. Которого вы...» «Да-да, я вспомнил. Мне говорили, что вы добились больших успехов». «Рад стараться, сэр. И этим я обязан вам?» «Извините мою смелость, но мне нужно обсудить с вами маленькое дело. Это вы были тем членом магистрата, который приходил в больницу принимать показания умиравшего человека?» Да ответил мистер Торнтон. Меня вызвали ночью, и когда я пришел в больничную палату, то услышал лишь несколько бессвязных фраз, которые не имели никакого смысла. Боюсь, он был пьян, хотя доктора утверждали, что его смерть была насильственной. Одна из служанок моей матери была обручена с этим мужчиной. Теперь она в большой печали. Так почему вы спрашиваете о нём? «Сэр, Его смерть странным образом связана с дамой, живущей в том доме, из которого вы только что вышли. Это дом мистера Хейла, не так ли? Да, — ответил мистер Торнтон, повернувшись к инспектору и с внезапным интересом посмотрев ему в глаза. И в чем состоит эта связь? Сэр, мне кажется, я нашел несколько серьезных доказательств, свидетельствующих не в пользу молодого джентльмена, который сопровождал мисс Хейл. Вечером того дня на станции Аутвуд он столкнул Леонардса с платформой, чем вызвал его смерть. Однако юная леди отрицает, что была на станции в то время. «Мисс Хейл отрицает, что она была на станции Аутвуд?» Изменившимся голосом спросил мистер Торнтон. «Скажите, когда случилось это происшествие?» «В какое время?» «Около шести часов вечера». В четверг, 26 числа. Минуту или две они шли в полном молчании. Затем инспектор продолжил свои рассуждения. «Понимаете, сэр, тут нужно провести корнерскую экспертизу. Я нашел надежного свидетеля, который, по крайней мере, в был достаточно уверен в своих показаниях. Однако, услышав об отрицательном свидетельстве молодой леди, Он сказал, что не будет давать клятву в суде. Тем не менее, он действительно видел мисс Хейл на станции, когда за пять минут до прибытия поезда она шагала по платформе вместе с неким джентльменом. Более того, один из носильщиков заметил стычку на перроне, которую он списал на наглость Леонардса. Это привело к падению пьяного хама и его последующей смерти. Увидев вас, я осмелился обсудить с вами детали дела. Понимаете, всегда неловко рассматривать случаи спорной идентификации. Мне не хотелось бы сомневаться в словах респектабельной женщины, пока у меня не имеется серьезных доказательств против неё. «Значит, она говорит, что в тот вечер ее не было на станции», задумчиво повторил мистер Торнтон. «Да, сэр». Она дважды отрицала это. Я сказал ей, что приду к ним вечером для нового опроса. Поговорив с молодым человеком, который повторно указал на неё, я поспешил в дом Хейлов. Но, завидев вас, решил спросить вашего совета и как члена магистрата, который видел Леонардса на смертном ложе, и как джентльмена, который помог мне устроиться в полицию. «Вы поступили правильно, обратившись ко мне», — сказал мистер Торнтон. Не предпринимайте никаких шагов, пока мы снова не увидимся. Молодая леди ожидает моего визита. Я предупредил ее, что вернусь для дальнейшей беседы. Отложите вашу встречу. Сейчас три часа. Приходите в мою контору в четыре. Как скажете, сэр. На этом они расстались. Мистер Торнтон поспешил на склад и строго запретил клеркам беспокоить его. Войдя в свой кабинет и закрыв дверь на ключ, он погрузился в мрачные размышления. Как он мог быть таким доверчивым, растрогавшись два часа назад ее печальной внешностью? Тоскуя о ней, он забыл о своей свирепой ревности, вызванной тем неизвестным мужчиной, с которым Маргарет едва не обнималась, в такое время и в таком уединенном месте. Как могла столь невинная леди забыть о своих благородных манерах и пристойном поведении. И было ли прежде это поведение пристойным? Он обругал себя за мысли, которые впустил в свой ум лишь на мгновение. Но она осталась в его голове. Тем не менее, мистер Торнтон по-прежнему чувствовал влечение к прекрасному образу Маргарет. Зачем же она солгала? Очевидно, боялась, что ее тайна раскроется. Леонард с алкоголем спровоцировал ее спутника. Он сам полез в драку. Этого факта было достаточно для оправдания любого человека, который обратился бы в полицию и без всяких оговорок заявил об обстоятельствах происшествия. Но ползучий страх разоблачения склонил правдивую Маргарет ко лжи. Мистер Торнтон начинал жалеть ее. Чем все это закончится? Она не знает, во что ввязалась. Если начнется расследование, ее связь с молодым человеком все равно будет выявлена и обнародована в суде. Внезапно он вскочил на ноги. Никакого расследования не будет. Он должен спасти мисс Хейл. Он может повлиять на корнерскую экспертизу. Составленное медицинское свидетельство, с которым его ознакомил дежурный хирург, было весьма неопределенным. Вскрытие трупа показала запущенную болезнь внутренних органов. Как сказал хирург, падение и удар о землю, а также последующее употребление алкоголя и охлаждение организма вызвали обильное внутреннее кровоизлияние. Если бы мистер Торнтон знал, что в этом деле замешана Маргарет, и если бы можно было предвидеть, что она запятнает себя ложью при даче свидетельских показаний, Он мог бы спасти ее одним словом, поскольку в ту ночь вопрос о необходимости расследования находился в шатком равновесии. Мисс Хейл могла любить другого мужчину, могла быть безразличной к нему. Но она окажет ей услугу, о которой она никогда не узнает. Ее ложь заслуживала презрения, однако он некогда любил эту женщину. Он не допустит ее позора. Она не будет лжесвидетельствовать на суде, какие бы причины ни заставили ее предпочесть тьму неправды. Когда мистер Торнтон вышел из своего кабинета, его суровый и мрачный вид напугал конторских служащих. Он отсутствовал примерно полчаса и, вернувшись, выглядел не менее хмуро, хотя успешно справился с поставленной задачей. Он написал две строчки на листе бумаги, вложил записку в конверт, и, запечатав, отдал его старшему клерку. «Четыре часа ко мне должен прийти мистер Уотсон. Этот человек когда-то работал у нас упаковщиком на складе. Теперь он инспектор полиции. Я назначил ему встречу, но по пути сюда повстречал знакомого из Ливерпуля, и тот попросил меня о встрече перед его отъездом из Милтона. Передайте этот конверт мистеру Уотсону, когда он придет. Текст вложенной записки был следующим прекращайте расследование по делу Леонардса. Данные медицинского свидетельства противоречивы и недостаточны для судебного разбирательства. Не предпринимайте дальнейших шагов. Я не вижу затруднений, но в любом случае беру всю ответственность на себя». «Ладно», — подумал Уотсон, «это освобождает меня от неприятной работы. Никто из моих свидетелей ни в чём не уверен, кроме молодой женщины». Только она отчётливо и ясно сказала «нет». Станционный насильщик якобы видел Драку, но когда его вызовут в суд, он может изменить показания. И Драка окажется неуклюжей шуткой, во время которой Леонард сам налетел на ограду и упал с платформы. Он же был пьян и едва держался на ногах. Дженнингс, помощник бокалейщика, был бы неплохим свидетелем. «Однако я вряд ли уговорю этого парня выступить в суде под присягой, особенно после того, как он узнал, что мисс Хейл категорически опровергает его утверждение. В любом случае расследование было бы трудным. Оно не принесло бы мне никакого удовольствия. Теперь я должен сообщить свидетелям, что их показания больше не понадобятся». Тем же вечером инспектор снова навестил дом Хейлов. Отец и Диксон уговаривали Маргарет пойти в постель. Они не понимали, почему она постоянно отказывалась уходить в свою комнату. Диксон знала лишь часть правды. Маргарет не рассказала ей о расспросах инспектора. И она скрыла от нее историю о фатальном падении Леонардса с платформы. Поэтому, руководствуясь любопытством, помноженным на преданность, Диксон предложила Маргарет отдохнуть на софе, судя по виду девушки, ей действительно требовался отдых. Однако Маргарет не желала откровенничать и вступала в разговор только тогда, когда ее о чем то спрашивали. Она пыталась улыбаться в ответ на встревоженные взгляды отца, но вместо улыбки с ее бледных уст срывались лишь печальные вздохи. Мистер Хейл выглядел настолько обеспокоенным, что Маргарет наконец согласилась уйти в свою комнату и подготовиться ко сну. Было уже десять часов, и она не верила, что инспектор мог прийти так поздно. Подойдя к отцу, сидевшему в кресле, дочь тихо спросила. «Папа, вы скоро пойдете в постель? Не сидите тут долго». Она не услышала ответа. Его слова потерялись в звуке, усилившем ее страхи и заполнившем все ее мысли. Это было тихое треньканье дверного звонка. Она поцеловала отца и сбежала вниз по ступеням с быстротой, которую никто не ожидал бы от нее минутой раньше. Она нагнала Диксон в коридоре. «Возвращайся в кухню. Я сама открою дверь. Я знаю, это он. Мне хватит сил. Я сама должна разобраться с этим». «Как угодно, мисс», — раздраженно ответила Диксон. «Хотя насчет сил вы явно преувеличиваете». «Иногда покойники выглядят живее, чем вы». «Правда?» — повернувшись к ней, спросила Маргарет. Ее глаза горели странным огнем, щеки пылали румянцем, но сухие губы оставались мертвенно-бледными. Она открыла дверь и провела инспектора в кабинет отца. Затем поставила свечу на стол, аккуратно сняла с нее нагар и только после этого посмотрела на полицейского». «Вы припозднились?» — сказала девушка. «С чем вы пришли?» Она задержала дыхание, ожидая ответ. «Мне жаль, что я принес вам столько ненужных хлопот. Мое начальство решило не продолжать расследование. Я был занят другой работой, встречался с людьми и проводил разыскные мероприятия. Иначе, поверьте, мэм, я пришел бы раньше». «Значит, все закончилось?» — спросила Маргарет. «Дальнейшего расследования не будет». «Этим днем я получил записку от мистера Торнтона», сказал инспектор, листая свой блокнот. «Мистера Торнтона?» «Да, он член магистрата». «Куда же я ее дел?» «Вот она». Маргарет не могла читать текст, хотя стояла рядом со свечой. Строки плыли перед ее глазами. Тем не менее она держала записку в руке, Словно внимательно изучала ее. Поверьте, мэм, мой ум освободился от большого груза. Свидетельские показания были очень неопределенными. Доктор не мог сказать точно, от чего скончался тот мужчина. Путаница в идентификации вообще усложнила бы дело. Я так и сказал мистеру Торнтону. Мистеру Торнтону? вновь переспросила Маргарет, я встретил его, когда он выходил из вашего дома. Он мой старый друг и, кроме того, член магистрата. Мистер Торнтон видел, как умирал Леонардс. Поэтому я рассказал ему о своих затруднениях». Маргарет устало вздохнула. Ей не хотелось больше слушать инспектора. Она боялась того, что он мог рассказать. Девушка желала одного, чтобы полицейский ушел. Она с трудом произнесла несколько слов. «Спасибо за визит». Но уже очень поздно, где-то больше десяти часов. С удивлением взглянув на его вытянутую руку, она вдруг поняла смысл этого жеста. «Вот ваша записка. Какой неразборчивый почерк. Я половину слов не разобрала. Вы не могли бы прочитать мне текст?» Он выполнил ее просьбу. «Спасибо. Вы сказали мистеру Торнтону, что меня там не было?» «Конечно, мэм. Мне жаль, что я действовал, основываясь на информации, которая оказалась ошибочной. Сначала молодой человек давал твердые показания. Теперь он сам сомневается в своих словах и надеется, что его ошибка не вызовет у вас большого раздражения. Он боится, что ваше семейство перестанет покупать продукты в их магазине. Спокойной ночи, мэм». «Спокойной ночи». Она позвонила в колокольчик, и попросила Диксон проводить инспектора до двери. Когда служанка вернулась, Маргарет быстро прошла мимо неё. Все в порядке», — сказала она, не обращая внимания на Диксон, которая последовала за ней, чтобы задать свои назойливые вопросы. Девушка взбежала вверх по лестнице, вошла в свою комнату и закрыла дверь на замок. Затем, не раздеваясь, она бросилась на кровать. Сил на размышления уже не осталось. Прошло полчаса, прежде чем неудобная поза и озноб, вызванный большой усталостью, вывели ее из оцепенения. Она начала вспоминать, сопоставлять и гадать. Прежде всего Маргарет подумала, что ужасная тревога о Фредерике закончилась, и теперь ее нервное напряжение уменьшится. У нее возникло желание вспомнить каждое слово инспектора, связанное с мистером Торнтоном. Когда он виделся с ним, что сказал, что мистер Торнтон ответил, какими были точные слова в записке. Но пока она вспоминала, вставляя или опуская фразы и слова, использованные в тексте, ее ум загнал себя в тупик. Она вдруг пришла к ужасному выводу. В тот фатальный вечер мистер Торнтон видел ее около станции Аутвуд. Позже ему рассказали, что она отрицала свое пребывание там. В его глазах она оказалась лгуней. Она и была обманщицей, но сейчас она не думала о раскаянии перед Богом. В хаосе мыслей перед ней маячил мрачный факт. Она низко пала в оценке мистера Торнтона. Она даже не стала перечислять свои оправдания. Они не касались его. В эти мгновения Маргарет и подумать не могла, что кто-то начнет подозревать ее в недостойном поведении. Ведь она была вместе с братом. Но мистер Торнтон знал, что она солгала. И он был прав, осуждая ее. «О, Фредерик!» — со слезами на глазах воскликнула она. «Я пожертвовала бы всем ради тебя». Даже во сне мысли Маргарет бежали по одному и тому же кругу, пугая её преувеличенными намёками на чудовищные последствия. Когда она проснулась, яркий утренний свет принёс ей новую идею. Она поняла, что мистер Торнтон, перед тем, как идти к Корнеру, уже знал о ее лживом ответе. Это подтверждало догадку, что он хотел уберечь ее от повторных ложных показаний. Маргарет с упрямством ребенка, отбросила прочь подобную мысль. Она не чувствовала благодарности за такое заступничество, показывавшее, что мистер Торнтон считал ее опозоренной. Он предпринял определенные действия, но только для того, чтобы не допустить ее публичного осуждения. А она прошла бы через все унижения. Она совершила бы клятву преступления, чтобы спасти Фредерика. Причем гораздо охотнее, если бы мистер Торнтон ничего не знал, и не вмешивался в ход событий, тем самым спасая ее. Какой злой рок свел его с инспектором полиции. Почему именно он оказался тем членом магистрата, которого попросили заверить слова умиравшего Леонардса? Что при нем сказал Леонардс? Как много мистер Торнтон знал о прежнем обвинении, выдвинутом против Фредерика? Что сообщил ему мистер Белл, их общий знакомый? Возможно, он просто решил спасти человека, который, вопреки закону, вернулся в Англию, чтобы повидаться с умиравшей матерью. В этом случае она могла бы испытывать к нему благодарность. Но не теперь. У нее по-прежнему оставались подозрения, что его вмешательство было продиктовано презрением к ней. Ах, разве у него не имелось других причин для недовольства ее поведением? Ведь до нынешнего времени она смотрела на мистера Торнтона с высокомерной гордостью. И вот сейчас, пав в его глазах, она была подавлена подобным поворотом событий. Пройдя немалый путь от предпосылок к заключению, Маргарет призналась, что всегда ценила его уважение и хорошее мнение. Однако всякий раз, возвращаясь на эту аллею мыслей, она прерывала поток размышлений. Ей не хотелось верить в свое влечение к нему. Оказалось, что из-за тревог прошлого вечера она проспала почти до полудня. Мало того, что Маргарет забыла завести часы, так еще и мистер Хейл велел прислуги не будить ее, пока она сама не проснется. Время от времени дверь спальни осторожно приоткрывалась и в комнату заглядывала Диксон. Заметив, что Маргарет проснулась, Она вошла к ней с ласковой улыбкой. Вот. Кое-что хорошее для вас. Письмо от мастера Фредерика. Спасибо, Диксон. Неужели я проспала полдня? Она выглядела очень вялой. Когда Диксон положила письмо на покрывало, девушка даже не протянула к нему руку. Хотите позавтракать, мисс? Сейчас я принесу под нос. Хозяин уже подготовил его. Маргарет не ответила и жестом отпустила служанку. Ей хотелось побыть одной. Наконец она вскрыла конверт и тут же отметила, что письмо было датировано двумя днями ранее его отправки. Брат, как и обещал, написал его в понедельник. Их тревога оказалась напрасной. Но сначала нужно было прочитать текст и убедиться в безопасности Фредерика. Почерк выглядел торопливым, но вполне разборчивым. Брат встретился с Генри Леноксом. Тот был достаточно наслышан о его деле. Поначалу мистер Ленокс покачал головой и сказал, что Фредерик поступил излишне смело, вернувшись в Англию, особенно при таком обвинении, выдвинутом могущественным адмиралтейством. Когда они начали обсуждать возможность оправдания, адвокат отметил, что шансы на это имеются. Требовалось лишь подкрепить его утверждения показаниями нескольких свидетелей. Представ перед судом без должных подтверждений, Фредрик подвергнет свою жизнь неоправданному риску. Мистер леннокс обещал приложить все старания, чтобы найти подходящих свидетелей. «Меня поразило, — писал ее брат, — что твоя рекомендация, моя прекрасная сестричка, вызвала такой эффект. Ты наложила на него волшебные чары? Поверь, мистер Ленокс задавал мне много вопросов, в том числе и о тебе. Он произвел на меня благоприятное впечатление, как умный специалист с хорошей практикой. Я сужу об этом по количеству клерков и папок в его конторе. Хотя это может быть только адвокатской уловкой. Я договорился о месте на почтовом судне. Отплываю через несколько минут». Возможно, мне придется еще раз вернуться в Англию для обсуждения деталей уголовного дела. Поэтому сохрани мой визит в секрете. Я посылаю отцу пару бутылок старого шерри, которого он не купит в Англии. Точно такой же напиток сейчас находится в кружке, стоящей передо мной. Ему нужно что-то подобное для маленькой радости, например, моя любовь. Благослови его, Господь. А вот и мой кэп постскриптум. Какой побег мы устроили на станции? Позаботься, чтобы никто не узнал о моем визите. Даже семейство шоу. Маргарет перевернула конверт. На нем стояла печать. Принесено на почту с опозданием. Беспечный посыльный, которому было доверено письмо, забыл отнести его на почту вовремя. Подумать только. Какая паутина шансов, стоит между людьми и искушением. Фредерик благополучно уехал из Англии 20 или 30 часов назад. И лишь 17 часов прошло с тех пор, как она дала ложные показания, стараясь отвести погоню от брата. Напрасный обман. Какой напуганная она была. Куда подевался ее гордый лозунг «Делай, что должен, и будь, что будет». Если бы она храбро сказала правду, Если бы открыто отказалась говорить о человеке, которого сопровождала на перроне, как легко было бы сейчас на ее сердце. Не потребовались бы извинения перед Богом, как душе, не оправдавшей его доверия. Она не пала бы так низко в глазах мистера Торнтона. Внезапно вздрогнув, Маргарет поймала себя на том, что она приравняла его низкое мнение о себе с недовольством Бога. Почему он так упорно будоражил ее воображение? В чем дело? Почему, вопреки своей гордости, она заботилась о том, что он думал о ней? Маргарет знала, что безропотно вынесет недовольство Всевышнего, потому что он мог видеть ее раскаянье и слышать плач о помощи в грядущем времени. Но, мистер Торнтон, почему она дрожит и прячет лицо в подушку? Какое чувство завладело ею? Встав на колени у постели, она долго и искренне молилась. Это смягчило и утешило ее сердце. Но как только она подумала о положении, в котором оказалась, ее душа вновь наполнилась горечью. Ей не удалось очиститься от греха. Она была слишком уязвима, чтобы не замечать презрительного мнения другого человека. Ее ранила мысль, что отныне некто, будет смотреть на нее с неизменным презрением. Маргарет оделась и взяла со стола письмо, чтобы показать его отцу. В тексте был легкий намек на тревожный инцидент, случившийся на железнодорожной станции. Но мистер Хейл не обратил на него внимания. На самом деле из всего письма он вынес только одно. Фредрик благополучно покинул Англию. Сейчас мистера Хейл беспокоил бледный вид его дочери. Казалось, что она постоянно находилась на грани срыва. Ты переутомилась, Маргарет. Это неудивительно. Позволь мне поухаживать за тобой. Он настоял, чтобы дочь легла на Софу и накрыл ее ноги шалью. Нежная забота отца заставила ее расплакаться. «Несчастный ребенок, говорил мистер Хейл, ласково глядя на нее пока она лежала лицом к стене и содрогалась от рыданий. Бедное дитя. Через некоторое время Маргарет перестала плакать и задумалась о том, посмеет ли она рассказать отцу всю правду. Доводов против было больше, чем «за». С одной стороны, она почувствует облегчение, с другой — отец сойдет с ума от нервозности, если Фредерик опять приедет в Англию. Кроме того... Он будет терзаться мыслью, что его сын, пусть даже сам того не зная, стал причастным к смерти человека. Постепенно простая истина начнет искажаться и возвращаться к нему в преувеличенных формах. Что касается ложных показаний Маргарет, он будет разочарован отсутствием у нее отваги и веры, хотя тут же попытается найти извинения для трусливого поведения дочери. Раньше она обязательно рассказала бы ему о своем искушении и грехе, как священнику и отцу. Но в последнее время они не говорили на такие темы, и после его отказа от церковной службы она не знала, что бы он ответил ей, если бы ее душа воззвала к нему как к советчику. Нет, она будет нести свое бремя в полном одиночестве. Она одна предстанет перед Богом и будет умолять его о прощении. Она готова терпеть презрение мистера Торнтона. Маргарет была невыразимо тронута нежными попытками отца развлечь ее разговором. Он старался отвести ее мысли от недавних печальных событий. Мистер Хейл давно уже не выглядел таким разговорчивым, как в этот день. Он не позволил ей заняться рукоделием, и довёл Диксон до обиды, настаивая, что сам позаботится о дочери. И когда дочь наконец улыбнулась, ее слабая улыбка принесла ему искреннее удовольствие. «Странно, что девушка, которая может стать членом нашей семьи, носит имя Долорес», — сказала Маргарет. Ее замечание скорее соответствовало натуре отца, но сегодня они будто поменялись ролями. Судя по вероисповеданию, ее мать была испанкой. Насколько мне известно, ее отец является непреклонным пресвятерианцем. Но у девушки действительно красивое имя. Как она молода, моложе меня на 14 месяцев. В этом возрасте Эдит была помолвлена с капитаном Леноксом. «Папа, мы съездим навестить их в Испании». Он покачал головой и мрачно ответил. «Если хочешь, можем съездить. Но только давай вернемся сюда, иначе это будет выглядеть нечестно, не по-доброму к твоей матери. Ей всегда не нравился Милтон, а тут и мы еще покинем его. Она останется совсем одна. Нет, дорогая, лучше сама съезди и посмотри на них. А затем вернешься и расскажешь мне... О нашей испанской родне. Папа, я никуда без вас не поеду. Кто тогда будет заботиться о вашем здоровье и досуге? Интересно, кто это о ком тут заботится? Но если бы ты действительно отправилась в Испанию, я попросил бы мистера Торнтона удвоить количество уроков. Мы прошли бы многих знаменитых классиков. На это потребовалось бы немало времени. Если хочешь,. «Можешь съездить в Корфу, Кэдит? Маргарет долго молчала, затем мрачно ответила. «Спасибо, папа, но я никуда не поеду. Будем надеяться, что мистер Ленокс добьется оправдания Фредерика, и тот после свадьбы привезёт Долорес к нам. Что касается Эдит, полк ее мужа скоро передислоцирует из Корфу. Возможно, к концу года мы повидаемся с их семейством в Лондоне. Веселые темы мистера Хейла подошли к концу. Какие-то болезненные образы всплыли в его памяти, и он погрузился в молчание. После довольно продолжительной паузы Маргарет спросила. «Папа, вы видели Хиггинсов на похоронах? Николаса и Мэри. Они там были. Бедные люди». Это был их способ выказать нам свою симпатию. У Хиггинса доброе сердце, хотя он прячет его за грубыми манерами. «Я не сомневался в этом», — ответил мистер Хейл. «Я знал, что он добряк, хотя ты убеждал меня в обратном. Давай завтра сходим и навестим их, если только тебе хватит сил для такой дальней прогулки». «Хорошо. Я с удовольствием повидаюсь с ними». Кстати, мы еще не заплатили Мэри. Точнее, как сказала Диксон, она сама отказалась брать деньги. Нам нужно прийти к ним сразу после обеда, прежде чем Николас уйдет на работу. Вечером мистер Хейл печально сказал. Я ожидал визита мистера Торнтона. Он вчера говорил об интересной книге, и мне захотелось посмотреть на нее. Он сказал, что попытается принести ее сегодня. Маргарет вздохнула. Она знала, что мистер Торнтон не придет. Этот деликатный мужчина не желал встречаться с ней, пока ее ложь была слишком свежа в его памяти. Одно лишь его имя вновь пробудило в ней беспокойство и вызвало чувство депрессивной усталости. Маргарет пыталась подавить свою апатию. Ее вдруг поразило, что она, проявляя подобную слабость, Уже целый день поощряет отца заботиться о ней. Она смутилась и спросила, не почитать ли ему вслух. Глаза мистера Хейла уже ослабели, и он с радостью принял ее предложение. Маргарет читала хорошо, отчётливо и с выражением. Но если бы кто-то поинтересовался, о чем именно она читала, девушка вряд ли смогла бы ответить. Ее терзала собственная неблагодарность к мистеру Торнтону, поскольку этим утром она отказалась принять проявленную им доброту. Он уговорил докторов изменить результаты медицинской экспертизы и тем самым остановил уголовное расследование, хотя на самом деле она была благодарна ему. Да, она вела себя трусливо и лживо, но в глубине души. Маргарет питала к нему... Некое нежное чувство. Это признание заставило ее сердце забиться сильнее. Она действительно была благодарна человеку, который презирал ее. Основания для такого пренебрежения были настолько справедливыми, что она перестала бы уважать мистера Торнтона, если бы он не чувствовал к ней презрения. Она уважала его, и это уважение доставляло ей удовольствие. Он не мог лишить ее такого светлого чувства, ибо оно было единственным утешением среди скопища несчастий. Поздним вечером посыльный принес книгу с добрыми пожеланиями от мистера Торнтона и его желанием узнать, как себя чувствует мистер Хейл. «Диксон, пусть он скажет, что мне уже гораздо лучше, хотя вот мисс Хейл...» «Папа», — возмущенно прервала его Маргарет, «Не упоминайте обо мне ничего». Он же не спрашивал. «Моё дитя, ты дрожишь», — сказал отец минуту спустя. «Немедленно отправляйся в постель. Ты очень побледнела». Маргарет подчинилась, хотя и не хотелось оставлять отца одного. После дня тяжелых дум и печального раскаяния она нуждалась в спокойном уединении. На следующее утро... Она выглядела свежей и отдохнувшей. В дни юности скорбная печаль и мрачная серьезность надолго не задерживаются. Однако восстановление ее здоровья было пропорционально усиливающейся депрессии мистера Хейла, снова погрузившегося в абстрактные размышления о потерянной жене и о прошлом этапе своей жизни, с которым он окончательно простился.